Командир 41-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск Рейнгард, Валга. «Танковые дивизии только выводятся из боя, господин генерал, но третью моторизованную можно задействовать прямо сегодня». Командующий 4 танковой группой генерал-полковник Гёпнер говорил уверенно, вот только ему было трудно скрыть некоторую растерянность. Наступление русских оказалось совершенно внезапным, сокрушающим по своей мощи, ведь его никто не ожидал. Все считали, что большевики так и будут сидеть за укреплениями линии Сталина. Сейчас, собравшимся этим теплым предрассветным утром в уютном палисаднике небольшого домика с белоснежными стенами и красночерепичной крышей на окраине городка Валги немецким генералом, было как-то не по себе. А здесь, кроме представителей панцергруппы в туманной дымке стоял командир 207-й охранной дивизии, генерал-майор Клозе, Части которого сейчас покидали этот эстонский городок, выдвигаясь навстречу прорвавшему фронт противнику. Невыспавшиеся германские солдаты проходили мимо стоявших генералов, бросая на них удивленные взгляды. Но искоса, ничем не выдавая своего интереса. Боевая группа Первой танковой дивизии должна скоро подойти. Думаю, в течение двух часов я ее обогнал на дороге. Генерал Рейнгард лично прибыл в Валгу чтобы на месте разобраться в ситуации. Здесь уже находился Гёпнер, прибывший разрешать назревший кризис. Удар русских рассек группу армии «Север» на две части. 18-я армия была в Эстонии с большей частью танковых соединений. А 16-я армия уже подступала одним флангом к холму, а другим безуспешно штурмуя Великие Луки. А за ее спиной река Великая, по левому берегу которой двигаются русские. Центр позиций проломлен от Пскова до острова. Две дивизии первого армейского корпуса окружены. Еще одна буквально раздавлена русскими танками. А четвертая отброшена к югу от укрепрайона. За какие-то часы роли воюющих сторон переменились. Они быстро идут. Я слышу звук моторов. Негромко произнес Гепнер, смотривая в дымку. Рейнгард прислушался. Звук моторов доносился с северо-запада. Это говорило о том, что к городу подходили германские части. Командир 41-го корпуса немного удивился. Все же столь стремительный рывок был отнюдь не в немецких правилах. Но решил, что, скорее всего, тут проявил инициативу командир разведывательного батальона. Такое было в порядке вещей, ведь быстрота и дерзость в стремительных прорывах были своеобразной визитной карточкой этих частей. Как и мотоциклистов. Эти два батальона, что были в каждой танковой дивизии, служили инструментом Блицкрига. Молниеносной войны, как нельзя лучше продемонстрированной на полях сражений в Литве. Солдаты собирались в них опытные и знающие. Многие прошли дорогами Польши, Голландии, Бельгии и Франции. Бывалые герои, отгремевших там победных для вермахта баталий. «А вот и они, рядом с моими солдатами», — произнес генерал Клозе, показывая рукой на пустырь, по которому бодро шагали в походной колонне солдаты его дивизии. Обычно в охранной части вермахта собирали солдат с ограничениями либо по здоровью, либо по возрасту. Среди последних было немало ветеранов прошлой Великой войны, что отгремело 23 года тому назад. Ветеранов яростных атак на Верден, Лафер и Аррас, стоявших насмерть на Сомме и Камбре, отражавших первые танковые атаки союзников. Еще бы, те английские танки были огромными и медлительными, но когда они появлялись на поле боя, нервы многих солдат не выдерживали, И доносились панические крики. То явился сам дьявол. Рейнгард присмотрелся. Действительно, скоро на пустырь вкатились полдюжины мотоциклов с колясками. Затем показались несколько танков в сопровождении угловатых, похожих на ящики бронетранспортеров. На бортах и башнях виднелись тактические значки первой танковой дивизии. А потом генерал непритворно удивился. Из-за дальнего дощатого забора чуть выглядывали характерные по пушке и командирской башенки чешские танки ПЗ-35Т, которые почему-то там и остановились. Да и небольшая колонна авангарда тоже стала как вкопанная, веером развертываясь по небольшому пустырю. Совсем немного вышло германских танков всего 7, по две средних четверки и тройки, три легких двойки. И генерал задумчиво на них уставился, стараясь понять, где остальные. По дороге отстали. «Странно!» — вслух удивился генерал-полковник Гёпнер. «Там дальше стоят чешские танки из шестой танковой дивизии. Где их прихватили с собой? Из ремонта? У ваших подчиненных, генерал Рейнгард, какие-то странные представления об уставах. Разве есть необходимость смешивать танки разных дивизий? На башнях этих ПЗ-4 нанесены значки как 1 танковой, так и шестой. Совершенно непонятно. Что за вольные казусы у вас происходят? Нужно немедленно к ним подойти и разобраться в этом беспорядке. Следуйте за мной, господин генерал. Генерал Рейнгард чуть помешкав двинулся пристыженным следом за командующим панцергруппой. И хотя вины за ним не было, но устроить небольшую выволочку командиру первой танковой дивизии Кирхнеру следовало незамедлительно. Не для того существует знаменитый германский орнунг, чтобы вот так его нарушать на глазах командующего. И только проделав несколько шагов вперед, он почувствовал неладное все интуиции старого солдата, что всегда выручало его с юности в сложных ситуациях. Тревога внутри души разлилась мутной пеной за одно только мгновение. Еще не понимая, что происходит, он остановился, и идущий за ним генерал Клоза обогнал его на несколько шагов. Рейнгард увидел то, чего здесь просто не могло быть. Никак не могло, ни при какой ситуации. Наметанный глаз генерала сразу понял несуразность происходящего, откровенную фальшивость. От палисадника узреть притаившийся за углом невысокого дома ПЗ-38Т было невозможно. Обзор скрывала стена. Но вот теперь генерал увидел башню с литой маской пушки и четыре больших катка. Только эти танки, произведенные на чешских заводах протектората, имели такую характерную, легко узнаваемую конструкцию. «Этих танков не может быть в Валге!» Их нет в 41-м корпусе, они только в 8-й панцердивизии, что ушла на Пушкинские горы. Здесь подразделений даже мелких из 56-го моторизованного корпуса быть не должно. Еще не отдавая себе отчета, Рейнгард попятился, и эта спонтанная реакция спасла ему жизнь. Ведь офицеры штаба генерал-полковника Гёппнера шагнули вслед за своим шефом и прикрыли отступившего командира 41-го моторизованного корпуса своими телами. Алярм! Звонкий крик разорвал тишину, и тут же тихое предрассветное утро превратилось в апокалипсис. Танки открыли огонь в упор из своих пушек и пулеметов, и, взревев моторами, стали накатываться на идущих мимо них солдат, что еще не понимали случившегося, падая мертвыми от пронзивших их тела пуль. «Майн Год!» Отчаянный призыв к Богу оборвался на самой высокой ноте, и больше Рейнгард ничьих слов не слышал, а с ужасом смотрел на развернувшуюся перед ним бойню. Германских солдат, совершенно не ожидавших столь подлого и коварного нападения русских диверсантов, истребляли десятками, хладнокровно и безжалостно. Убивали жестоко, очередями из пулеметов и автоматов в упор. свирепо подавили гусеницами танков, бросали гранаты. Это был не бой, а избиение. Рингер свалился за стеной дома, совершенно не помня, как добрался до нее под свистом пуль, бесконечным, как злобное жужжание целого роя смертельно опасных пчел. Панический приступ уже прошел, не затянувшись ни на минуту. В голове лихорадочно, но расчетливо билась только одна мысль. За этим погромом стоит железная воля и непревзойденный по коварству ум в сочетании с немыслимой жестокостью. Примеров масса за эти дни неудачных штурмов линии Сталина. Одно уничтожение боевой группы несчастного полковника Рауса должно было всем наглядно показать, что такого врага нельзя недооценивать. Только эйфория бесконечных побед и триумфального шествия по Прибалтике сыграла над германскими генералами злую шутку. Вот теперь отрезвление наступит быстро. Гергенерал, вы ранены? Над Рейнгардом склонился молоденький оберлейтенант, связист, судя по цвету петлицы Канту. Фуражки нет, белокурые волосы окровавлены, но руки крепкие, рывком поднял на ослабевшие ноги. Вроде нет, пробормотал Рейнгард с удивлением, посмотрев на рукав Кителя. Точнее, на те лохмотья, что от него остались. Белый рукав рубашки изорван и уже пропитался черной на свету кровью. Ганс Георг даже не заметил, что его зацепило. Но рука двигалась, а в ней уже был парабеллум. Когда он его успел вытащить из кобуры, являлась для памяти тайной под всеми печатями. «Надо уходить отсюда, герр генерал! Тут такое творится!» В отчаянном выкрике лейтенанта было больше истеричного страха, чем ненависти. Но все же настоящий офицер всегда помнит о долге перед Рейхом. Схватив генералова хапку, парень поволок его через кусты, ломая все на своем пути. Мимо промчались два пожилых солдата, забывшие про все на свете. Без касок и винтовок они пронеслись с той невиданной скоростью, какую и на Олимпиаде не покажут молодые спортсмены. А за спиной шла стрельба, практически без перерыва, и истошно кричали от жестокой боли убиваемые германские солдаты. «Подожди!» Рейнберт остановился, стал прислушиваться. С востока доносились знакомые звуки начавшегося боя. Машинально отметил, что километров 7 до него не больше. Воображение тут же нарисовало картину происходящего. 207-я охранная дивизия атакована прямо на марше русскими танками, что невероятно быстро проделали путь от Пскова к местным болотам. Совсем в духе стремительного Гейнса Гудериана, командующего второй танковой группой и известного под прозвищем «Быстрого Гейнса» — Шнелли Гейнс. «Русские быстро учатся», – пробормотал Рейнгард, дальше увлекаемый своим спасителем. Насчет судьбы 207-й дивизии он не обольщался. Вряд ли ее истребят целиком. Большая часть солдат просто разбежится по местным хуторам и болотам, так что собрать беглецов снова вместе будет большой проблемой для командования. «У нас в южной части города машины. Нужно отсюда убираться, герр-генерал, и как можно скорее. Скоро здесь будут их дикие казаки». «Какие казаки?» «Не говорите глупости, лейтенант! А вон те, герр генерал, посмотрите на всадников!» Рейнгард обернулся и потерял, дар речи о от ужаса. Между домами вдалеке он увидел всадников, блестками сверкали клинки, и вскоре донесся пронзительный свист и улюлюканье. Эти звуки генерал запомнил в прошлую войну, их ни с чем не спутаешь. «Вы правы, лейтенант, это действительно казаки. Видал я этих дикарей не раз». Нам намотают кишки на пики и зрубят шашками, как капусту. Они не признают законов войны. Вон стоит наш автомобиль, гергенерал. генерал Мы можем уехать в Ригу. Бак заправлен, бензина хватит. Никогда. Нам нужно на север, к Феллину. Оттуда подойдут мои танковые дивизии. В Рейнгерте забурлила свирепая ярость. Он понял, что хочет, нет, жаждет жестоким образом отплатить большевикам и казакам их же монетой. «Варварам и убийцам нет никакой пощады. Они просто не могут называться цивилизованными людьми».